Глава 4. Так или иначе, однако, Саше Николаевичу приходилось устраиваться. Житейским опытом и практичностью он не отличался, да и негде ему было приобрести их. До сих пор он всегда жил на всем готовом. Привык располагать деньгами и тратить их, и не у кого ему было поучиться, как жить дешево. Оставшись без средств, то есть без определенной получки, в будущем тысячи рублей в месяц, Саша Николаевич поступил, может быть, даже слишком решительно, круто изменив свою жизнь. Он отпустил прислугу, которая служила у него по найму, продал свой особняк, обстановку, лошадей, даже лишнее платье, кольца, трости, булавки и запонки. Вырученная сумма, если и не была чрезмерной, то во всяком случае позволяла жить без бед длительное время. Решив расходовать как можно меньше, он пошел подыскивать себе комнату с мебелью и столовой. Он слышал, что такие комнаты дешевле, что в них проще живется, не представляя себе, как он будет довольствоваться дальше таким помещением». Вероятно, это было основной ошибкой с его стороны. Сумея сохранить показную внешность, от него не отвернулись бы так скоро и помогли бы ему выбиться в люди, но он не хотел этого. Комнату он себе взял в сущности первую же попавшуюся. Выйдя на поиски, он вскоре наткнулся на одноэтажный деревянный домик с пятью окнами на улицу и покосившимся крыльцом. На потускневшем от пыли и времени стекле крайнего окна был наклеен большой билет с четкой и вполне грамотной надписью «Сдается роскошно меблированная комната». Саша Николаевич направился к двери и вошел в сени. В те патриархальные времена наружные двери затворялись только на ночь, а о звонках и помина не было. Из сеней Николаев вошел в темную переднюю, довольно большую, но тем не менее тесную от наставленных в ней шкафов и ящиков». Против входной была другая дверь в комнату, где виднелся край буфета и обеденный стол. «Кто там?» – спросил из этой комнаты, и сейчас же в двери появился лысый человек в халате и с трубкою. Выражение его лица казалось не особенно добродушным и приветливым. Сморщенные, слезящиеся глаза неприязненно смотрели из-под клочков нависших бровей, углы губ были опущены вниз, щетинистый колючий подбородок выдавался вперед, придавая лицу особенно неряшливый вид, который подчеркивали также и мятая рубашка, и обвисшие шаровары, казавшиеся не особенно чистыми. Однако едва лишь только человек разглядел приличную одежду Николаева, как сейчас же выражение его лица изменилось и стало сладенько заискивающим. «Что вам угодно?» – пропел он, запахивая свой халат. «У вас сдаётся комната?» «Ах, вы насчет комнаты очень приятно. Вы для себя желаете ее снять или для кого другого?» «Для себя». «Очень приятно, очень приятно. Комната роскошная, со всеми удобствами. Вот, пожалуйте сюда. Позвольте отрекомендоваться, титулярный советник Беспалов. А позвольте узнать, с кем имею честь». Саша Николаевич назвал себя... «Очень приятно», — повторил Беспалов и отворилась передней дверь направо. «Вот это и есть комната», — пояснил он. Комната была в одно окно, окрашена клеевой краской, с белым деревянным полом, хотя и вымытым, но все-таки не особенно чистым. У окна помещался ясенево-изрезанный ножом стол. У одной стены стояли шкафы, у другой кровать, отгороженная китайскими ширмами. Вся обещанная роскошь, по-видимому, и заключалась в этих ширмах, впрочем, сильно потертых, да еще, пожалуй, в кисейной занавеске на окне. В качестве предмета роскоши и произведения искусства на диваном в деревянной рамке без стекла висела засиженная мухами гравюра, изображавшая голую женщину, раскинувшуюся под ракитой вроде как бы на Софе. Пахло чем-то кислым и затхлым. Саша Николаевич огляделся, все ему тут не понравилось, а в особенности гравюра. «Роскошное помещение», — продолжал между тем титулярный советник, одной рукой прижимая полухалата к животу, а другой махая трубкой в воздухе. «Обратите внимание на эти ширмы. Они мне достались по наследству от графини». Он запнулся и не договорил, от какой именно графини. «Вот гравюра-то уж очень как будто», — проговорил Саша Николаевич, не зная, что еще сказать. «Она вам не нравится?» – подхватил Безпалов. «Ее можно снять и заменить другую. Хотите фрукты или изображение букета цветов? У меня есть и то, и другое». Он подошел к дивану, протянул руку, взялся было за гравюру, но под ней оказалась такая залишь пыли и паутины, что он поскорее оставил ее. «Вам как угодно комнату», – обратился он к Саше Николаевичу строго, словно недовольный именно тем, что под гравюрой была пыль и паутина. «Со столом или без него, то есть у нас будете столоваться или брать из трактира. Я должен вас предупредить, что я очень требователен на еду. Я требую, чтобы была закуска горячая и холодная, затем что-нибудь тяжелое, цыплята в эстрагоне, ну и пирожное, пломбир или мусс». «Да вы, пожалуйста, идите в столовую к нам, там мы разговаривать-то будет удобнее». Беспалов сразу сообразил, что Саша Николаевич будет для него выгодным жильцом и потому не хотел упускать его. А тот мялся, думая только об одном, как бы уйти от этого назойливого человека. Но Беспалов оказался действительно настолько назойливым, что заставил таки его снять плащ и войти в столовую. Столовая, прокуренная и прокопченная длинная комната, служившая, очевидно, вместе с тем и гостиной, потому что по стене стоял диван и два кресла с покосившимися ножками, была и кабинетом, потому что у окна помещался круглый стол с чернильницей, двумя книгами и номерами старых петербургских «ведомостей». У этого стола сидела молодая девушка в темном скромном платье, наклонившись над шитьем. Когда вошел Саша Николаевич, она подняла голову. Этого было достаточно, чтобы сразу все переменилось. И Саша Николаевич сейчас же решил, будь что будет, а комнату он оставит за собою. Такой красоты он никогда не видал, таких черных густых волос ни у кого не было, больших задумчивых бархатных темных как агат глаз тоже. Это была строгая, холодная красота с правильными чертами, поражающая с первого взгляда. Беспалов шаркнул ножкой хихикнул, и щуря глазки, проговорил Саше Николаевичу: "Это с моя воспитанница Маня, будьте знакомы". Он уже подметил, какое впечатление произвела его воспитанница на молодого человека, и ясно было, что он именно рассчитывал на это впечатление, настаивая на том, чтобы Саша Николаевич вошел в столовую.